Глава 20. Самое интересное в тайных это их подоплёка. Лок. Вечер. Полумрак. В камине изредка потрескивают догорающие дрова, а в стоящих рядом креслах неторопливо допивают вино два хорошо понимающих друг друга человека. Полагаешь, это всё? Нейтральным тоном осведомился Лок. с подчеркнутым вниманием изучая рубиновую жидкость на дне бокала. Я с облегчением вытянул гудящие ноги. Почти. Тетрадь я отдал, так что подозревать меня больше не в чем. Совет ее, естественно, запрячет подальше, чтобы ни у кого не возникло соблазна в ней покопаться. Но в самое ближайшее время ее все равно кто-нибудь прочитает и к собственному разочарованию А обнаружит, что записи там далеко не полные, а местами и вовсе противоречат здравому смыслу. В итоге магическое сообщество сперва сильно озадачится, потом растеряется, задумается и наконец придет к выводу, что ворк действительно сошел с ума. Раз больше полувека гонялся за химерой, через несколько лет эту историю позабудут. А если кто-то и надумает вдруг закончить описанные метром Валора алгоритмы, то чисто по техническим причинам и ещё примерно лет 10 сделать это будет невозможно. Благодаря вам у совета не осталось нужных специалистов. А потом я хмыкну, а потом вырасту я и дополню имеющиеся пробелы, предварительно подготовив магическое сообщество к возможным последствиям. Времени на это у меня достаточно. Резонанс, конечно, будет сильным, но если хорошо продумать, как подать эту тему, то запрет на неё считать перестанут. Мой интерес к ней тоже будет оправдан. Недавние события этому только поспособствуют. Да и сам подумай, разве сможет мой петливый ум пройти мимо такой грандиозной загадки? А стоит ли ворошить? Слегка нахмурился Назм. похоронить эти записи, и одной проблемой станет меньше. Если бы о них никто не знал, я бы так и сделал, с сожалением покачал головой я. Но разоблачить ворга, скрыв эту информацию от совета, нам бы не удалось, поскольку нивзоны были тесно связаны со всеми участниками этой истории, начиная с самого Валора. То рано или поздно кто-нибудь всё равно сообразил бы Что искать правду надо у меня. А теперь пустишь её в другом месте, в архивах совета, в кабинете ректора, в столе королевского дознавателя. А я своё дело сделал, а тулик избавился. А если вернусь к теме СФ, то гораздо позже, с улыбой из научного интереса. И заново его приоткрою, лишь потому, что у меня будет хороший учитель. Думаю, Лонер не откажется выступить в качестве соавтора обновлённой теории, чтобы после стольких лет получить наконец заслуженное звание магистра и восстановить репутацию. Главное, чтобы совет поддержал мою идею и согласился, что лучше изучать исэф официально, в специально подготовленных лабораториях, используя для всех, нежели ждать, что кто-нибудь начнёт заниматься этим втайне, как ворк. Лок прищурился. Значит, ты собираешься держать всё под своим контролем? "Естественно", спокойно подтвердил я. "Чем мне ещё заниматься? Ворга, считай, нет. Его лаборатории разрушены, последователи уничтожены. Найденная нежить тоже. Конечно, королевские дознаватели только начали свою работу, но доказательств столько" что им даже при желании не удастся спустить дело на тормозах. Особенно после того, как королевского мага обвинили в измене, и он перестал влиять на разум его проснувшегося величества. Тут ты прав. Свирус, как и большинство учеников ворга, действительно обладал даром к ментальной магии и усиленно отвлекал внимание двора на себя. То королю туману в мозги напустит, то у его супруги случится понос. Время от времени он вызывал на помощь ворга, чтобы тот подтвердил сложный диагноз, а его величество не решил, что его личный маг ни на что не годен. Конечно, кто бы усомнился в выводах ворга. Правда, на его месте я бы не доверил второму ученику столько обязанностей. На Леурое было завязано слишком много. И документы, и совет. Он там, кстати... негласным сотрудником числился и частенько присутствовал на совещаниях да ещё за герцога Мангорского приглядывал через верного человека невзуна довольно долго окучил когда тот стал отачиться подключил к делу кимасов и нарочно испортил портал чтобы нанит некромант которого хотели использовать в тёмную был доставлен именно туда куда нужно ещё наш хитроумный светлый Не ленился время от времени присматривать за мотчи, хотя всё равно поздно спохватился. Похищенных метров лично стимулировал к скорейшему завершению работ. Нравилось ему измываться над слабыми. К графу устроился, чтобы следить за неприкосновенностью болот и темпами распространения нежити. Хорошо хоть морду свою пленникам не показывал, а то нам не удалось бы скрыть его участие в этом деле. Вообще-то патриарх распорядился не оставлять свидетелей. Рассеянно заметил убийца. Поэтому всех, кто хоть что-то знал, мы убрали в ходе зачистки: лаборантов, помощников, полечей, разумеется, предварительно допросив и записав ответы для суда. Помимо ливроя единственным исключением стал свирус, но лишь потому, что ворк изначально разделил полномочия между ними. Придворный Мак не знал, кто контролирует остальную часть работы, и не совал нос в то, что его не касалось, поскольку от природы оказался на редкость не любопытен. Его помощников мы, как и договаривались, под шумок похоронили. Остались только подростки. Они хоть и не знали деталей, но фанатично верили в свою правоту. А по контракту ректор потребовал никого из них не трогать. Я пожал плечами. Он в своём праве, И возможно, это к лучшему. Почему? удивился Лок. Мне показалось, ты хотел вырвать эту заразу с корнем. Просто когда вы принесли данные по Даригилю, я решил, что есть и другой способ выправить им мозги. Грав человек чести, который весьма дорожит своей репутацией. Чувствуя вину за проступки неродило отпрыска, он костьми ляжет, но или вернёт его на путь истины. Или же удавит потихоньку, чтобы не позорил род. Кстати, надо подсказать членам совета эту мысль. Пускай назначит его ответственным за малолеток. А если он не справится? Нахмурился убийца. Ты, кстати, знаешь, что инструменты и трупы на уроках Лонера портили именно они. Мстили, так сказать, за прошлые заслуги и считали, что таким образом помогают очистить академию от тёмных «Думаешь, таких подростков граф сумеет перевоспитать?» «А тебе что? Будет трудно прогуляться каким-нибудь тихим вечером со звездой по уже известным адресам, если он не оправдает оказанное доверие?» – удивился я. Лог хищно улыбнулся. «Ты прав. Такие проблемы всегда легко решаются». «Именно!» – кивнул я. «Но хотя бы один шанс малолеткам дать нужно!» Несмотря на то, что судьбы они себе уже сломали и никогда не смогут занять недостойных постов ни маломальски значимых должностей. Замаравшийся в этом дерьме совет из-под своего надзора больше не выпустит. Я прослежу. Не сомневаюсь. Даже готов поверить, что ты проследишь за ходом расследования лично, чтобы убедиться, что ничего не будет упущено. Как насчет темных? С ними все будет в порядке. Невольно улыбнулся я и отхлебнул из бокала. Лонера ждет отмена всех обвинений. Повторное заседание Совета Магов. Официальное снятие закрывающей Петяти. Точнее иллюзии, которую я наложил вместо нее. И, наверное, место руководителя темного отделения Академии. Дефук себя уже очернил своими поступками и равнодушием. Так что конкурентов у Крома нет. Будь сопляк хоть трижды не виновен в похищениях, но пренебрежение к кученикам ректор ему не простит. И скорее всего, уволит этого труса к демонам собачьим, чтобы не мешался под ногами. Лилитана дырокаш опозорилась так, что места в совете ей больше не светит. Графиня Деревье, надеюсь, скажет там своё веское слово. Мкаш, полагаю, в скором времени заменит Ворга на кафедре целительства, а там Может, не откажется занять должность королевского лекаря. Способности к этому у него есть. Мои тёмные коллеги спокойно доучатся, больше не опасаясь нападок, после чего возьму их под своё крыло и сделаю настоящими метрами. Алиса планирую пристроить поближе к лонору. Пусть кромна таскивает волчонка по своей методике. Верю и подумываю показать мощши. Из неё получится отличная отравительница. Да и вообще, она талантливая девочка. Такие теперь встречаются редко. Не собираешься вскорь за ней приударить? Лукао прищурился насмешку. Ещё не хватало, поморщился я. Не забывай про наших общих предков. Она мне можно сказать, родственницей приходится, почти что сестра. Так что пусть другие ухаживают, если, конечно, не испугаются её зубов. Глычки девочка уже себя отрастила. Ещё пару десятков лет, и знатная из неё получится хищница. Кстати, парнишек, которых вы освободили из плена, тоже скоро вернут в академию. Думаю, они не откажутся закончить обучение. Первое время им, правда, придётся туго, но из-за последних событий даже король будет вынужден пересмотреть своё отношение к светлым и признать, что не всё то чисто, что блестит. Надеюсь, это поможет ему в будущем окончательно избавиться от предрассудков и принять предложение совета о возрождении Тёмной гильдии. Насмус заинтересованно на меня покосился. Такое предложение может сделать лишь глава совета, да и то лишь с согласия подавляющего большинства его членов. Тебе не кажется, что ты торопишь события? Я рассеянно взболтал остатки вина в бокале. И я не ворк, друг мой, поэтому стараюсь не пренебрегать линиями вероятности. Графиня Деревье не откажет мне в маленькой просьбе. Да и кто знает, что изменится через несколько лет, когда я досрочно закончу светлое отделение и начну претендовать на повышение. Гираж, ты что, решил? Я остро взглянул на поперхнувшуюся убийцу и неопределенно повел плечом. Я же сказал, кто знает, не будем загадывать так далеко. Лока задача на помолчал, переваривая услышанное, а потом, кашлянув, вернулся к прежней теме. А Мочу не собирается выходить в свет. Я ему предлагал, с сожалением признался я. Лонеру на кафедре как раз не хватает преподавателя по зельеварению, но Мочу гораздо больше интересует моя лаборатория. И вторая, которую я планирую выстроить на одном болотном островке. Там он собирается развернуться так, что словом, я снял с него запреты на продажу и распространение эликсиров. С ними моя казна будет пополняться в несколько раз быстрее. Локво просительно приподнял бровь. Думаешь, у тебя получится уговорить старого герцога Нгорского расстаться с этими землями? А разве у него есть выбор? Философски заметил я. На его территориях, с его попустительства, обосновались предатели короны. И пусть герцог ни о чем не догадывался и всего лишь польстился на обещание долгой жизни, предоставив взамен землю для постройки лаборатории, он будет счастлив куда-нибудь сбагрить кусок бесполезных болот, если это хоть как-то поможет ему отмыться. Телепорт там я, кстати, уничтожил. Мне он не требуется, а посторонних я туда не пущу. Так что сейчас, кроме самого островка, там ничего интересного нет. А у меня, между прочим, зубище подросла, и держать её на виду становится нецелесообразным. Но я подумал, что разрушенный замок вполне подойдёт на роль кануры. Заодно пусть и опусти болото твоя зверюга почистит. В том не добавил лок И земли герцога избавит от нежити. С твоей стороны это такая малость. Думаю, если его светлость узнает, что ты способен оказать ему такую любезность, то с радостью отдаст тебе рассадник нечести, лишь бы никогда больше о нём не слышать. Я охмельнуся. Видишь, ты стал понимать, как мыслят аристократы. Понравилась маска графа? Или ты уже примериваешься к герцойской короне? Твоя иллюзия это действительно нечто, с усмешкой признал, оценивший мою шутку Насм. Честно говоря, я до последнего сомневался, что её никто не распознает. Узнать тебя по личине хима самок только вор, отмахнулся я. Да и то, если бы успел сконцентрироваться, ли урод да такого уровня не дорос. Остальные маги иллюзий в нужной мере не владеют. А наш пристарелый злодей был так увлечён видом тетради, что не мог думать ни о чём другом. Да, всё хотел спросить, что ты сделал с Лиуроем, что он до конца просидел, как кол проглотив, и даже не попытался помочь своему учителю? Воткнул ему стилет в бок. Спокойно ответил убийца. Лезвие очень узкое, поэтому крови вытекло совсем немного. Да и та была незаметна на его бордовом камзоле. А хорошо он себя вел потому, что я пообещал распотрошить его у всех на виду. И так, что он до последнего мига не потеряет сознание, поскольку клинки у нас непростые, а пока находятся в ране, блокируют магические способности. Звать на помощь он не рискнул, а в нужный момент его потребовалось лишь чуть-чуть подтолкнуть, чтобы твой наставник скочил, отвлекая Ворга, и благородно закрыл ректора собой. Я вздохнул. Вообще-то я полагал, что он добро Ворку бить не посмеет. Всё-таки старые друзья. А он метил не в него. На самом деле шар предназначался Лиуру. Ворг посчитал несправедливым, что кто-то из его учеников избежит возмездия, и решил избавиться от труса. Вот только Нич спутал ему планы. Да и я чуть не митнул нож, когда у тебя на груди вдруг хлопнуло мантия, и оттуда показался обозлённый до предела таракан. Представив, как это выглядело, я не удержался со смеха. Согласен, зрелище было не очень. Какое не очень? Маги шарахнулись так, будто из твоего бездыханного тела вылупилась личинка демона. А когда он закрепел, да потом своим единственным воплем распахнул крылья, все решили, что тебя убили. И почему ты ему всё не рассказал? У меня на лице не дрогнул ни один мускул. Всему своё время. Маркиза, между прочим, упала в обморок. Упрекнул меня убийца. "То а я целомудренная графиня еду, а не осквернила устанни приличным словом". Ректор И тот позеленел, а у ворга, судя по всему, прихватило сердце, потому что его шар улетел совсем в другую сторону и едва не испортил нам весь план. Я даже пожалел, что ты велел Хиси придержать руку и повременить с ответным ударом. Я отрицательно качнул головой. Ворг должен был ударить первым, чтобы ни у кого даже сомнений не осталось. В противном случае... Нам бы не удалось его уничтожить, а пришлось бы бересть до суда. А там чиновники, бумажки, волокита, в общем, с ним следовало разобраться на месте. Иначе была велика вероятность, что он так или иначе избежит правосудия. Он ещё жив, полюбопытствовал Лок, когда я замолчал. Я равнодушно отвернулся. Нет. Али урой. Об этом спроси у Хисы. Она забрала его до утра под предлогом того, что только в этом случае и простит мне некрасивую грудь. Грудь это серьёзно. Со смешком согласился Насм. Понятно, зачем ты сберёг этого недоумка. Я не для этого его сберёг. Просто Хиса была так убедительна, что я решил сделать даме приятное. К тому же моя жажда мести Сполна утолилась при мысли о том, что она сделает с этим трусливым подонком. Кстати, признайся ко мне. Киса, тебе кто? Лока скалился. Я же сказал, воспитаница детей у нас быть не может, но девочка действительно способная и верит мне как отцу. А что, строишь какие-то планы? Ну тебя, удивился я. Просто прикидываю, как ее получше использовать, чтобы ты мне потом голову не надумал оторвать. Контракт-то теперь тю-тю. А на ней еще долг жизни висит. Этим можно воспользоваться. На мне тоже, отмахнулся убийца. Так что голову я тебе отрывать в любом случае не буду. По крайней мере пока. И вообще я удивлен, что ты так легко подтвердил закрытие контракта. Я фыркнул. Ты искал ответ на вопрос, кто я такой? Когда мне передали твои слова, это была сущая правда. Я бессовестный, скрытный, плохо воспитанный и до отвращения предусмотрительный мерзавец, которого ты бы с удовольствием прибил, если бы не испытывал ко мне только уважение. Поскольку контракт не подразумевал точной формулировки, такой ответ я мог принять без дополнительных условий. Удивлён, между прочим, что ты так долго не видел этой лазейки. Убийца неожиданно нахмурился. Ты что, и это умудрился подстроить? А зачем мне контракт, который держит тебя силой? Дерзко ухмыльнулся я. Гораздо интереснее, когда ты остаёшься не по делу, а потому, что тебе всё ещё любопытно. Да и твой патриарх сейчас больше не следит за каждым твоим шагом. Интересует такой скромной личностью, как я, что сумело поймать тебя на поводок? Лок недобро прищурился. С чего ты решил, что мне ещё любопытно? Ну ты ж до сих пор здесь, насмешливо хмыкнул я. И всё ещё ищешь ответы, хотя контракт официально закрыт. Может, я их уже нашёл, или мне не хватает всего нескольких деталей? Я улыбнулся. Не думаю, что ты быстро управишься. Разве ж то я тебе когда-нибудь подскажу? Впрочем, ты, наверное, не согласишься. Слава лучшего убийцы клана закрепилась за тобой по праву. Нас меня ожиданно расслабился. Почему ты решил, что я лучший? А кому бы ещё доверили командование сразу 16 опытными звёздами, координировать работу которых простому наёмнику не под силу? Или, может, не с твоей подачи патриарх согласился принять в качестве оплаты наших четырёх контрактов, не младенцев, как договаривались, а тех светлых, которым я выжик мозги. Может, скажешь, не ты ли ему подсказал, что работа с ними будет намного выгодней, чем с недоразвитыми детишками? Уилл спокойно признал мою правоту, убийца, и залпом допил остатки вина. Но идея изначально была твоей. Что же касается моего положения в клане, знаешь, воспитанники есть у всех, и даже патриарх иногда прислушивается к мнению собственных. Что ты собираешься предложить Хиси? Я оцеловал ему бокалом, оценив непрозрачный намёк. У меня скоро не будет добровольца для жертвоприношений. Бадира осмелился наконец сделать предложение лишь, и она, как я понимаю, Скоро придёт ко мне за советом. Отказывать ей ты, похоже, не станешь, а почему не хочешь использовать её дальше? Боддире пока не готов узнать обо мне правду, а скрывать её после замужества лишний не получится. Так что или я увольняю хорошего управляющего, не объясняя ему причин, или лишаю жертвы. А несколько лет мои исследования ждать не могут. «Мне нужна замена!» «С хисой ты по этому поводу говорил!» Хладнокровно осведомился Лок, изучая меня сквозь прозрачные стенки бокала. «Сказала, обдумает мое предложение, но, скорее всего, примчится к тебе за разрешение». «Даже так?» Чуть заметно нахмурится Насом. «Что ж, я не сильно удивлен. Она всегда была неравнодушна к боли. Ты поступил мудро, предупредив меня заранее. Я подумаю. Спасибо, искренне поблагодарил я, оставляя свой бокал в сторону. У меня к тебе ещё одна просьба. Надо передать настоящему графу запись, происходившую в кабинете ректора. Мужик он, конечно, понятливый и оказанное нами доверие полностью оправдал. Но ему ещё показания в суде давать. Пусть изучит материалы. Хорошо сделаю. Нас, поглядевшись в поисках места, куда можно поставить бокал, решительно поднялся и коротко мне кивнул. Благодарю за вино. Редкий букет. Давно такого не пробовал. Завтра вечером открою еще одну бутылку, невозмутимо отозвался я, в честь удачного завершения одного эксперимента. Тогда до завтра, согласился убийца и, не прощаясь, двинулся к выходу. Зубище сегодня караулит тебя у ворот, бросил я вслед. Так что я открыл портал. Спасибо. Насму по привычке усмехнулся, запахнул полы площа и надеюсь, в этот раз последовал моему совету. По крайней мере, шума во дворе я этим вечером не слышал. К этому разговору я готовился долго и обстоятельно, размышлял, вспоминал, переоценивал свои прошлые чувства. Но когда зашёл в погружённую во мрак комнату, в которой витал отчётливый запах смерти, едва не передумал доводить свой план до логического конца. Слишком много в нём было от прежнего меня, того, каким я твёрдо решил больше не становиться. Впрочем, момент слабости быстро прошёл. Стрепенувшийся в моей душе некромант уверенно одержал верх над сомнениями и закрыв дверь Без малейших угрызений совести присел на стул возле разворошенной постели. «Я уж испугался, что ты не придешь!» Голосом ворга прошили с телу, крытый простынями старик. «Проснулся один. Не пойму, что и как. Это была скверная шутка, гираж. Поверь, самое худшее из всех, что я помню. И она, признаться, все больше смахивает на издевательство». Ну, скажи, как ты мог запихать меня в это отвратительное тело? Ты что, решил, что это достойная замена? Добрый вечер, мастер Твиша, спокойно сказал я, заставив возмущённого учителя осечься. Я надеялся, что вы очнётесь позже, поэтому не спешил. Прошу прощения за опоздание. Гараж! изумлённо закашлялся он. Что случилось? И с каких это пор ты опять со мной на вы? С тех пор, как вы стали самим собой, учитель. Я сдержал данное вам слово. Вы снова человек. Полагаю, теперь наш магический контракт можно считать закрытым. Что? Растерянно дрогнул старый маг. Гераш, ты в своём уме? Какой контракт? Столько лет прошло, а ты всё о каких-то глупостях. Слезящиеся глаза умирающего, с внезапно вспыхнувшим подозрением, впились в моё бесстрастное лицо, зашарили по плотно сомкнутым губам, пролёгшим по лбу морщинкам, совершенно неуместным на столь молодом лице. "Не пугай меня так, мой мальчик", прошептал он, начиная о чём-то догадываться. "Пожалуйста, скажи, что это просто дурацкая шутка". Умоляю, не смотри на меня так страшно, словно я больше ничего не значу, и не говори, что ты надумал поселить меня в этом безобразном теле, в котором жизненных сил осталось едва ли на полчаса. Книга исчерпала свои возможности по удержанию вашего духа, учитель неестественно ровно ответил я. Вам было нужно другое вместилище, но не такое. Как ты мог переселить меня в тело старого паразита, который предал всё, что когда-то было для него свято? Как ты мог подумать, что я соглашусь хотя бы прикоснуться к его грязному телу, а не предпочту до конца своих дней остаться безобразным, но честным тараканом? Неужели рядом не оказалось никого, кроме предателя, при мысли о котором у меня начинает сводить челюсти от злости? Я равнодушно посмотрел на бледного как смерть старика, на щеках которого расцвёл неестественный румянец. "Нет! Гераш!" простонал мастер Любарас Твишеп, обессиленно откинувшись на подушке. "Чем я перед тобой провинился? Разве я не спас тебе жизнь? Разве ты перестал считать меня учителем? Неужели я дал повод себе усомниться?" «Мальчик мой! Мой самый преданный и верный ученик, которого я бы с гордостью назвал сыном! Зачем же ты так со мной поступаешь? За что ты так меня мучаешь? Гираж!» Когда у него устало закрылись глаза, а из-под ресниц покатились слезы, я, наконец, разлепил губы и ровно уронил. «Я расскажу!» Мастер Твишоп ничего не ответил. Он едва дышал, но по тому, как тревожно дёрнулись поднобрякшими веками глазные яблоки, я видел, что он внимательно слушает, хотя всё ещё искренне не понимает. Когда вы обрели себя в первый раз, я, если помните, поделился с вами частью памяти, самым основным, что было важно на тот момент, будучи точно уверенным, что остальное вы не увидите. Это оказалось не так уж трудно. Я подозревал, что рано или поздно этот миг наступит, и отобрал нужные воспоминания заранее. В них не было ничего лживого или умышленно искажённого. Я показал только то, что в действительности было. Кроме отрезка времени, прошедшего с момента наступления стазиса и до того мига, когда я из него вышел. Я ненадолго замолчал, искоса поглядывая на умирающего старика. На лице которого больше не отражались недавние эмоции. Мастер Твишер умел проигрывать и всегда прекрасно контролировал себя. Решив, что вопрос с моим предательством уже не настолько важен, как минуту назад, он сосредоточился на том, в чём действительно не смог себе отказать узнать правду. И подозревая, что она ему не понравится, заранее постарался приглушить свои чувства. Как вы помните, Эксперимент прошел неправильно и не совсем так, как я планировал, поэтому стазис, наложенный на вас, наступил почти сразу и был, к счастью, полным, тогда как я на себя у меня не хватило времени. Все, что я смог, это погрузить в магическое поле трансформу и перенаправить туда свой дух, надеясь, что он приживется удачно. Собственно, получилось не так уж плохо, я действительно очнулся в новом теле. Однако гордился своими успехами, ровно до того момента, пока не осознал, что под стазисом, охватившей трансформу, мой разум так и не попал. Я невольно дёрнул щекой, вспоминая завладевшую мною в тот момент панику, но удиваться было некуда. Я оказался заперт в клетке из живой плоти, в которой не работала ни единая мышца. Я почти 50 лет провёл в этой тюрьме, ничего не слыша. Не видя, не чувствуя 50 лет в пустоте, в которой не было ни единого звука, в безмолвии, в неизвестности, не имея ни малейшего понятия, сколько времени продлится неправильно наложенный стазис, напряжённо подсчитывая про себя минуты и года, когда же разложится изувеченное тело ученика, над которым славно потрудились мои заклятия, чтобы не сойти с ума и хоть как-то вести отчёт Я принялся считать от одного и до бесконечности. Потом считать стало невыносимо. Думать о чём-либо, кроме того, что я медленно схожу с ума, было невозможно. И тогда я начал вспоминать всё, что когда-либо видел и слышал в своей жизни. Каждое слово, каждый жест, начиная с первых осознанных фраз и заканчивая перепроверкой выкладок по теории СФ. Я завершил её ещё тогда. просчитав всё в уме, сухо сообразил я, заметив, что глаза старика слегка приоткрылись. И много чего придумал, чтобы хоть как-то себя занять. Всё, что я создал, умсаки, кошки, пачкун, жрака, артефакты, зелья, амулеты, даже тёмный алтарь и система защиты моего нового замка, было рождено бредом больного воображения. Но несмотря ни на что, Оно благополучно работает, наглядно доказывая, что я всё же не зря провёл эти годы. Чтобы это придумать, я по неволе принялся вспоминать старые учебники, записки, лекции первых учителей, чужие монографии, спорные высказывания, свои собственные исследования, результатом которых и стала в итоге теория СФ. Тогда же я неожиданно осознал, что многие предпосылки Готовые аксиомы и даже фрагменты будущей системы новых заклинаний я получил именно от вас, и в какой-то момент пришёл к выводу, что вы не только внимательно изучали книги по тёмному искусству, но и обсуждали интересующие вас вопросы с весьма компетентным лицом. Тяжёлые веки наконец приоткрылись, и я смог впервые посмотреть в глаза учителю прямо. "Дальше", едва слышно потребовал он. Я хочу знать всё. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, к кому мы могли обратиться за помощью. Хамелеонка, она ведь начала мучить вас уже тогда. Какая-то редкая, видимо, форма, развивающаяся крайне медленно и относительно доброкачественно. Отсюда-то и возник интерес к нашей профессии. Но главе совета не пристало задавать лишние вопросы. Поэтому вам был нужен помощник, сведущий в вопросах жизни и смерти и достаточно фанатичный, чтобы не воспользоваться ситуацией, устроив вам грандиозную подставу, а заинтересоваться самому и со всем присущим фанатиком энтузиазмом ринуться на решение необычной задачи. Именно таким был мой дед, Окриус Деширук Ванымагор, и Магор. именно к нему вы пришли с идеей создания искусственного тела. И он, как тогдашний глава гильдии, не посмел отказать вам в этой странной просьбе. Более того, увлекся идеей и даже стал основоположником некоторых базовых принципов, которые, что бы кто ни говорил, мог придумать и обосновать только истинный некроман. «Мы работали вместе недолго», – тихо признался старик. «Твой дед был очень своеобразным человеком. Упрямый, самоуверенный, тщеславный, со своими понятиями о том, как и что надо делать, он не желал работать в команде, утаивал сведения, искал выгоду. Он даже от лона расмочи решил избавиться, когда мы не сошлись во мнениях. Твой дед решил не только продолжить работу в одиночку, но и лишить меня каких бы то ни было шансов на успех. Это была война идей. Уверенно отозвался я. Вернее, сперва только идеей, а потом, как водится, вы стали друг другу по-настоящему мешать, превратившись в непримиримых соперников. Вы при каждом удобном случае вставляли друг другу палки в колёса. Вы, мастер, старались убрать его подальше от лабораторий, поскольку совет уже тогда следил за всеми важными исследованиями. Дед по возможности отвечал вам тем же. Статус главы гильдии вполне позволял. До тех пор, пока вы не пробили на очередном заседании совета вопрос о замене и не спустили его с этой должности, тем самым унизив и оскорбив одновременно. А дальше всё было просто. Дедуля, естественно, ничего не забыл, и с головой погрузился в обдумывание планов мести. Исследование из-за этого застопорилось, но вы двое так увлеклись Что о продолжении уже не думали. Потом пошли в ход интриги, заговоры, и ещё через пару лет вы стали всерьёз опасаться за собственную жизнь. Возможно, случились и неудавшиеся покушения, которые ещё больше укрепили вас в мысли о необходимости избавиться от соперника. А затем вы доигрались до того, что начали на полном серьёзе думать о вступлении в все тёмной гильдии. Причём, если дед Насколько я знаю, вообще забыл, с чего всё началось и жил только мыслями о мести, то вы оказались более предусмотрительным и подготовили варианты ответа на любую агрессию с его стороны. Даже вспомнили обо мне и пока была возможность, подтолкнули к возобновлению нашей той несколько лет назад работы. Пока вы решали свои личные вопросы, умудрившись тянуть в эти дела обе гильдии и готовясь к войне, Я добросовестно резал трупы, пытаясь узнать для вас обоих секрет бессмертия. Мастер Твиша пустола прикрыл глаза. Прости, мой мальчик. Я страшно ошибся, когда посчитал, что при необходимости смогу удержать в руках тот чудовищно тяжёлый клубок интриг, который сам же и сплёл. И ошибся во второй раз, когда выбирая преемника, решил, что Вигдас сможет во всём разобраться и не допустить плохого. Мой план нужен был лишь для того, чтобы твой дед, ставший к тому времени весьма опасным противником, не перешёл последнюю черту, и чтобы та цепочка событий, которую я планировал лишь для обеспечения собственной безопасности, всего лишь в качестве пугола для него никогда не была запущена. И я искренне порадовался, когда опасность его стороны перестала наконец маячить на горизонте. Но позабыл отменить свои приказы, когда необходимость в защите отпала. Хамелеонка скрутила меня так крепко, что я больше не мог ни о чём думать и предпочёл незаметно исчезнуть, чтобы не навредить совету своими неадекватными решениями. В итоге моя мнимая смерть Как и должно было случиться, в результате затянувшегося противостояния с твоим дедом послужило мощным катализатором для последующих событий. Виктор, к моему огромному сожалению, упустил момент для вмешательства. Поэтому созданный мною маховик раскрутился так быстро, что остановить его стало нереально. Возможно, если бы не ты, война началась бы ещё раньше. твой дед тоже к ней старательно готовился и стремился упредить любые мои действия, но если бы не я, ее могло и вовсе не быть. Сейчас, наверное, это смешно, говорить о том, как два немолодых архимага потрясали друг перед другом боевыми жезлами и соревновались в том, кто кого сильнее. Но мне почему-то не хочется смеяться, когда я думаю о тех, кто погиб в том числе и по моей вине. Ваше раскаяние по этому поводу волнует меня меньше всего. Пожал плечами я, отвернувшись к зашторенному окну. Я всегда думал в первую очередь о себе и о своих потребностях, а от деда избавился лишь потому, что он был виновен в смерти моего отца и обеих матерей. Факты, которые именно вы, кстати, мне подбросили, Вероятно, для того, чтобы на всякий случай иметь под рукой озлобленного на дедулю мага, который мог при необходимости сразиться с ним на равных, ведь личные мотивы намного более эффективны стиму, нежели разговоры о всеобщем благе. Не так ли? Правда, вы не знали, что я и сам уже о многом к тому времени догадался. Умирающий старик покаянно вздохнул. Боюсь, что и в этом ты абсолютно прав. Тогда, находясь внутри трансформы, я и подумать не мог, что ваша оплошность будет иметь такие последствия. Меня огнетала мысль о предательстве Нева, и его самодовольная фраза о черновиках. Я стал вспоминать, кому мог в то время перейти дорогу, или же напротив, заинтересовать кого-то настолько, что эти люди сумели переманить у меня ученика. Ведь Нев почти всё время находился у меня перед глазами. И не имел физической возможности кому-то их отнести. Знаете, я даже подумал, что обезумел, когда пришёл к выводу, что единственным человеком, которому он мог что-то передать, были вы. Ведь я ничего от вас не скрывал, мы вместе разрабатывали основы. Вы умирали и полностью зависели от результатов этой работы. Поэтому ставить мне палки в колёса вам было ни к чему. Да и не выгодно вам было убивать меня до того, как эксперимент завершится успехом. Никто на свете не знал о том, что вы живы. Никого другого рядом не было. Дедуля с его изощрёнными планами мести благополучно почил. Ваша смерть была организована лишь нами тремя. И вот, когда я всё это перепроверил и трижды пришёл к одним и тем же выводам, только тогда впервые задумался о том, Что же на самом деле вами двигало? Я был недоверчив. Тяжело вздохнул старый маг. Болезненно подозрителен и не мог довериться даже очень близкому человеку. Ты со своей родословной идеально подходил мне в качестве исполнителя. Но после того, как я столкнулся с твоим дедом, не могло быть и речи о доверии его потомку. Мне был лишь гарантии того, что ты не обманешь меня, когда исследования подойдут к концу. Я понимал, что к тому времени скорее всего превращусь в беспомощную развалину и принял меры, чтобы в случае предательства не потерять всё и сразу. Конечно, я думал и о том, что ты захочешь меня убить, когда я стану бесполезным. Нев должен был только проследить, чтобы этого не случилось. А если бы я всё-таки оказался прав, и ты предал бы меня, то он закончил бы твою работу. Благо до конца оставалось немного. К сожалению, для вас не в тоже никому не верил, и оказавшись даже слишком хорошим учеником, предусмотрел запасной вариант на случай вашего обмана, моего предательства или любого иного события, способного отнять у него мечту о хорошем доходе. Жадным он был даже для некроманта. Иначе ни за что не променял бы одного светла на другого и не отправился бы с весьма лесным предложением к вашему конкуренту. Да и о себе, как оказалось, не забыл. Только вот воспользоваться краденными бумагами уже не сумел. Ворг был мне другом, слабо возразил учитель. Тогда я действительно считал, что он бы меня поддержал. Вот только риски В итоге я предпочел не доверять никому, чем в один прекрасный момент оказаться с пустыми руками. К сожалению, твоего ученика я не сумел просчитать полностью, но даже если бы и смог проконтролировать в моем положении, было уже ничего нельзя, пришлось довериться хоть кому-то». «И вы выбрали его, хотя предпосылок для этого, кроме моего происхождения, не было». Майстер Твиша печально улыбнулся. Ты не поверишь, но я не хотел твоей смерти. Твоё участие и неподдельная заинтересованность приводили меня в недоумение. Казалось странным, что ты с таким спокойствием относишься к моим старческим капризам, возишься с немощным телом, терпеливо занимаешься тем, чем магу твоего уровня вообще заниматься не положено. Это было дико и ещё больше настораживало в плане возможного подвоха. А между тем ты был искренн со мной, ученик. Тебе действительно было интересно посмотреть, что получится из нашей затеи. Ты смог усовершенствовать мои выкладки, предложил в корне иные решения для большинства моих проблем. Фактически именно ты вывел меня из логического тупика. в котором я пребывал долгие годы. Но вы, понял я это лишь тогда, когда уже ничего нельзя было изменить, и только в самый последний момент сделал то, что должен был сделать намного раньше. Доверился тебе. Если бы ты, умирая, не запустил прибор заново, мне бы, может, не было потом так стыдно за свои подозрения. Теперь вы всё знаете. Ровно обранил я по-прежнему не глядя на учителя. «Как и ты!» Едва заметно улыбнулся он. «Но я не сержусь, что ты поместил меня в тело старой развалины. Я заслужил и признаю, что твой упрек абсолютно оправдан. Поверь, я безмерно сожалею, что потерял так много времени. С горечью сознаю, что ты действительно стал для меня кем-то, ради кого хочется жить». И со стыдом вспоминаю, что ты был честен со мной всегда, до самого последнего момента. Хотя, наверное, я этого не стою. Если бы я понял это 50 лет назад, то мог бы прожить полноценную жизнь человека, у которого есть действительно всё, что только можно пожелать. Прости, мой ученик, за то, что у меня не нашлось мужества сказать тебе об этом раньше. Не держи зла на старого дурака за то, что он оказался столь малодушным и предпочел трусливо спрятать свои воспоминания, вместо того, чтобы хоть раз в жизни открыться тому, кто уже доказал свою преданность, и перестать сомневаться в том, что он действительно тебе дорог. Помни, ты стал самым важным и нужным существом за всю мою невеселую жизнь». И знай, я без колебаний отдал бы остаток своих жизненных сил, если бы это хоть что-то изменило в какой-то степени. Я даже горжусь тем, что ты придумал для меня столь красивую и изощрённую месть, но при этом, как ни странно, испытываю чувство безмерной благодарности. Ведь как бы то ни было и как бы низко я ни пал, ты всё же позволил мне умереть человеком. Спасибо тебе за это, ученик. Я дёрнул плечом, когда его губы в последний раз дрогнули и застыли. Изношенное сердце его продолжало биться, но морщинистые веки уже опустились, прикрывая погасшие глаза. На побледневших от старости ресницах снова задрожали слёзы, и я медленно стёр их, размышляя о том, что мне и сегодня, по-видимому, предстоит бессонная ночь. Ничего не поделаешь. Меня действительно никто не учил прощать. Но глядя на уходящего старика, я впервые подумал, что, наверное, в будущем этому стоило бы научиться. Когда он затих, я также медленно поднялся и стараясь не шуметь, вышел в коридор. И только там, прислонившись пылающим альбомом к прохладной стене, неожиданно осознал, что для меня мастер Любарас Твишип сейчас по-настоящему умер.